Глава двадцать пятая Лёшку мы прождали почти час. За это время я успел выслушать множество разнообразных историй, которые произошли летом с Настей и Алисой. Честно говоря, у меня от них уже голова опухла Но они всё говорили и говорили. Думаю, это могло бы продолжаться вечно. Но княжич своим появлением избавил меня от этих мучений. Девчонки тут же осадили его вопросами, кто такой этот страшный мужик, чего он хотел от Наржишкина и, самое главное, почему в шапке в такую погоду? Как я и думал, это был новый Лешкин учитель. Игорь Романович Артамонов. Когда-то он был черным магом у императора, но потом пошел на пенсию по состоянию здоровья. Вот и всё, что он о нём рассказал. Да и то, всё это он узнал от своего старшего брата, а сам Артамонов ничего о себе не рассказывал. Чему он будет княжеча учить, на Рыжкин, понятное дело, не распространялся. Но это такое. Я думаю, со временем об этом узнаю. Он же обещал мне потом рассказать, что за тварь я тогда видел в его комнате. Почему-то мне кажется, что это как-то связано с приездом его нового препода. А, вот еще что. Он сказал, что у Артамонова кличка есть при дворе. Холодный. Ему ее как раз за странности с одеждой дали. Мерзнет он все время. Вот даже летом тепло одевается. Ну, а типа, который меня толкнул, он, к сожалению, не рассмотрел. Вообще его не заметил. Все его внимание на себя Игорь Романович забрал. — Да ладно, не парься, Макс, — сказал он после того, как я рассказал о случившемся. «Наверное, опять какой-нибудь придурок, типа Бубнова, хочет за твой счет самоутвердиться. У нас полшколы таких, сам ведь лучше меня знаешь. Не переживай, через несколько дней выясним, кто такой». Вот об этом я как раз точно не переживал. Уверен, что наша с ним первая стычка была далеко не последней, иначе бы он не стал себя так вести. А вот что ему нужно и насколько он похож на Бубнова... Это я как раз и выясню. Как только мы вышли из школы и погрузились в машину княжича, я выкинулась с головы этого придурка. Не хватало еще время тратить на всяких уродов, которые вести себя не умеют. Да и Цветкова начала меня упрекать, что я ее не слушаю и отвечаю не в попад. Между тем девчонки взялись за Лешку всерьез. Мне-то они часть своих историй уже рассказали. А тут новая жертва появилась, которую можно по второму кругу помучить. К тому времени, когда мы доехали до Белозерска, у меня уже голова трещала от их звонкого щебета. Глядя на лицо Нарышкина, который сидел с тупой улыбкой на лице, он тоже немного устал. Так что Приозерный бульвар, на который мы отправились первым делом, оказался для нас просто спасением. Я и забыл, когда мы последний раз так вот гуляли. Развлекались и ни о чем не думали. Такое ощущение, что это давным-давно было, и не со мной. Все какие-то дела и хлопоты бесконечные. Нет, все-таки нужно выбираться на такие прогулки. Хорошее дело. Мы сами не заметили, как целый день пролетел за разными развлечениями. Вроде бы нигде особо не задерживались, а оглянуться не успели, как пришло время с девчонками прощаться. Обратно в школу княжич их не стал отвозить и распорядился, чтобы его водитель сам доставил их в Китиш. Все же нам завтра вставать рано, а если еще и покатушки туда-сюда устраивать, то мы к полуночи в Белозерск вернемся. Оставаться на ночь в школе никакого желания у нас не было. так скоро туда переедем. Вот только на мопеде мы так и не покатались. Не успели. Так что в другой день как-нибудь. Специально для этого время выберем. Несмотря на то, что мы ехали в Кижи вместе с Жемчужниковым, дед все равно очень нервничал. Не нравилась ему эта поездка на несколько дней. Он уже привык, что я каждый вечер домой возвращаюсь. Ладно бы еще просто так остров посмотреть. А тут такое дело. Барон пообещал, что будет приглядывать за нами обоими и вернет в целости и сохранности Тем более, что нас сопровождала небольшая армия, для которой подобная поездка должна стать лёгкой прогулкой. Лишь после этого дед немного успокоился и заставил меня пообещать, что как только приедем на остров, я сразу же надену свою броню. И потом не буду снимать до того момента, пока вся эта история не закончится. Чтобы попасть на Кижи, для начала нужно было добраться до Петрозаводска, ну а оттуда уже на корабле доплыть до острова. Жемчужников решил, что лучше всего поехать на одном из внедорожников, которые принадлежали нашему наемному отряду. Так и сделали. Дядя Игнат сам вел машину, а мы с Лешкой и Ибрагимом расположились на заднем сидении. Поначалу вместе с нами и остальные ребята были в своей призрачной форме. Но смотреть на это без смеха было невозможно. Они сидели друг на друге и были похожи на какого-то странного призрачного монстра, из которого в разные стороны торчат руки и ноги, а вместо одной головы целый набор. Глядя на них, жемчужников постоянно давился в приступах смеха и в конце концов пришёл к выводу, что так мы далеко не уедем. Или чего доброго, в аварию попадём. Поэтому всю нашу призрачную компанию распихали по магическим кристаллам, которые стояли в артефактах материализации. Не нашлось места лишь для семейства мамонтовых так что их пришлось поместить в багажник. Теперь за задним сиденьем то и дело торчала голова Романа или Фёдора, которым было интересно узнать, где мы едем. Это, конечно, тоже было забавно, но другого выхода не было. Нужно же было их как-то транспортировать. Вот, кстати, мои догадки насчёт востребованности эликсира, который позволял призраков видеть, оказались полностью верны. Жемчужников попросил еще, чтобы можно было с турком разговаривать. Пока мы с Лешкой спали, они всю дорогу болтали. Дядя Игнат расспрашивал его о прошлой жизни, а Ибрагим наконец-то нашел в нем благодарного слушателя и практически не умолкал. Даже про свою зазнобу сердечную ему рассказал, из-за которой мы с ним познакомились. Так разоткровенничался, что я уже всерьез начал переживать, как бы он чего лишнего не ляпнул. «Брать не дом, например». Я с ним беседу на этот счёт провёл, но мало ли, слово за слово. Но нет, вроде бы ничего такого не было. По крайней мере, пока я бодрствовал. Ближе к вечеру мы добрались до Петрозаводска, но поездку на Кижи решили отложить до завтра и как следует отдохнуть. Мамонтовы сказали, что их усадьба сейчас всё равно на реставрации, так что нет смысла пытаться туда попасть поздним вечером чтобы не было туристов. Перед ужином мы немного погуляли по городу, который был намного больше Белозерска. Да и посмотреть здесь было на что. Под конец прогулки у меня уже ноги гудели от постоянных переходов. Но зато хорошо погуляли и ужинали с большим удовольствием, а потом и дрыхли без задних ног. Я заснул сразу же, как только голова коснулась подушки. А когда меня утром будил дядя Игнат, Даже не поверил, что уже ночь пролетела. Хотелось еще немного поваляться в кровати, хотя бы часик. Но разве с Жемчужниковым можно спорить? За завтраком мы более-менее проснулись. К тому моменту, когда пришло время садиться на комету, которая должна была доставить нас до острова, мы уже окончательно сбросили с себя остатки сна. Народа на теплоходе было совсем немного — Судя по всему, все обычные туристы, как и мы. но ну, в нашем случае можно сказать, что почти обычные. Роман сказал, что, как правило, в это время года людей намного больше. Наверное, сыграла свою роль то, что день сегодня выдался пасмурный, и всё время срывался мелкий дождь. Такая погода не очень способствовала прогулкам под открытым небом. Но это было очень здорово. Оказалось, что на корме этой кометы Очень шумно, приходится почти кричать, чтобы тебя услышали. Поэтому мы перебрались в середину, поближе к носу теплохода, где можно было разговаривать уже более-менее нормально. Самый идеальный вариант был вообще впереди. Но там все места были заняты более опытными путешественниками. Мамонтов, гад такой, мог бы и сказать, что билеты нужно на места спереди кометы покупать. И лучше не сегодня, а вчера, чтобы точно сесть там, где нужно. После теплохода тишина острова показалась просто какой-то оглушительной. Даже не верилось, что может быть так тихо вокруг. С причала видна была высокая деревянная церковь, но мы её особо не рассматривали. Потом, может быть, если время останется. Мамонтовы повели нас совсем в другую сторону, подальше от цивилизации где виднелась небольшая роща. Именно за ней должен был находиться их дом. Едва мы подошли к роще, как пошел сильный дождь. Как будто специально ждал, чтобы мы ушли с натоптанных дорожек подальше к тем, которыми реже пользуются. — Что же вы сюда дорогу нормальную не постелили? — недовольно прошипел жемчужников, меся ногами местную грязь. — Хоть бы плит каких притащили. — Идея как раз в другом была, чтобы к нам никто не шастал от нечего делать, — ответил ему старший Мамонтов. — У нас даже сторожка на дороге была сошла к шлагбаумом, чтобы охотников к нам попасть назад разворачивать. Все, как она просила. Через полчаса ходьбы мы и сами увидели сторожку, о которой говорил Роман. Как по мне, так она была больше похожа на сарай с небольшим окошком, который держался на честном слове. Между досками такие дыры были, что он весь насквозь просматривался. Могли бы его отреставрировать, если уж экскурсию сюда водят. Но шлагбаума и вовсе никакого не было. Даже никакого намёка на него. С этого места мы ушли с дороги и начали пробираться через рощу. По словам Мамонтовых, до нужного нам подземелья так будет намного ближе. Совсем скоро я начал чувствовать и присутствие знакомой мне энергии. "Мы уже где-то рядом", сказал я. "Надо же, а откуда вы знаете?" удивлённо спросил у меня Фёдор. "Неважно", отмахнулся я. Но ну, ещё через четверть часа мы уперлись в небольшой холм, который был окружён густыми зарослями, через которые даже пробираться не хотелось. "Это здесь", сказал Роман. "В холме спрятан проход" через который можно попасть прямо в подземелье. Правда, там дверь металлическая, внизу к нему доступ закрывает. Ключ справа от нее в стену спрятан. Вы увидите, но вот замок... Там, наверное, уже все проржавело насквозь. — Катя на помощь позовем, — спросил дядя Игнат. — Не обязательно, — ответил я ему. — Сами разберемся. Он задумчиво посмотрел на меня. Но спрашивать ничего не стал. Я освободил призраков, которые хором начали возмущаться, что их перевозят в таких некомфортных условиях. Ох, блин, как же тяжело работать, когда столько народа. Вдвоем с Лёшкой может быть и сложнее по подземелям лазить, но зато намного спокойнее. По крайней мере, шум от нас точно меньше. На этот раз активировать артефакты мы с Нарышкиным попробовали сами. Без помощи Жемчужникова. Не без трудностей, но у нас это получилось. Я активировал ткача и Педра, а княжич громобоя с пиявкой. Только Катя осталась в форме призрака, чем она была очень недовольна. Дядя Игнат выдал всем футляры с их энергетическими мечами, а я тем временем проверил, все ли эликсиры на месте и не нужно ли мне что-то еще достать из-за рюкзака. Но нет. Всё вроде бы было хорошо. Закончив последние приготовления, я попросил громобоя очистить подход к холму, и он с радостью взялся за дело. Недолго думая, он устроил небольшой локальный ураган, который вырвал с корнем всю мешавшую нам растительность и аккуратно сложил горкой рядом с холмом. Надо же! Такая трогательная забота! Прямо хранитель леса какой-то! «Совсем это не было похоже на нашего громобоя. Я бы скорее поверил в то, что он половину рощи уничтожит, чтобы достигнуть результата, чем вот это все». «Хорошая работа», <гум> — похвалил его дядя Игнат. Бородач улыбнулся в ответ, демонстративно щелкнул пальцами и повесил перед темным проходом светящийся огонек. «Это чтобы нам было виднее. Никто не против, если я пойду первым». «Валяй», — сказал ему Катя. Там все равно никого нет до самой двери. Я уже все проверила». «Девчонка знает свое дело», — уважительно кивнул Жемчужников. «Мне она все больше нравится. Я думаю, нужно попробовать ускориться с получением артефакта для тебя». Первым, как и просился, вперед потопал громобой. Тоннель оказался совсем узким для него, поэтому он то и дело цеплял стены своими широкими плечами а следом за ним сыпалась земля. «Тесновато здесь у вас», — недовольно прошипел дядя Игнат. «Никаких удобств. Разве что только сверху не капает». «Но я же его не для увеселительных прогулок прокладывал», — ответил ему Мамонтов. Мимо нас проскользнуло серебро и полетело вперед. Самое время я чувствовал, что мы совсем рядом с нашей целью. «Зараза, как же здесь душно!» пробурчал Нарышкин, который шел позади меня. «Мне хочется уже поскорее выбраться отсюда. Ты знаешь, Макс, бывают моменты, когда я завидую нашим призракам. Они же, наверное, ни хрена не чувствуют». «Так и есть, Алексей», — радостно ответил ему Ибрагим. «Вообще ни хрена не чувствуем». «Впереди дверь», — сообщил нам громобой, и я начал протискиваться вперед. Нужно было попытаться ее открыть. «Ключ вот здесь», — сказал Роман и показал мне на стену, где в одном месте и правда было еле заметное углубление. «Мне это не потребуется», — ответил я. «Сейчас попробуем открыть». В этот момент сквозь дверь пролезла Катина голова, которая сказала. «Там их одиннадцать. Сразу за дверью двое. Мне кажется, они вас каким-то образом чуют. Но и остальные там дальше, в комнатах». «Чуют они, скорее всего, нас троих», — сказал я. «Только мы же здесь живые. Слышите?» «По-моему, за дверью кто-то рычит». «Так она и есть», — сказал Жемчужников. «Максим, отойди от нее. Пусть первым идет громобой». «Минутку». Я быстро сказал заветные слова и активировал дар Форволя, которым я пользовался активнее прочих. Дверь на несколько секунд подсветилась красным, а затем внутри что-то щелкнуло. «Вот теперь можно заходить», — сказал я. «Замок открыт». Как это ты провернул? удивлённо спросил барон. Дядя Игнат, можете не спрашивать, хмыкнул Лёшка. У него всяких сюрпризов на любой случай. Но вот как он это делает, никогда не говорит. Правильно делает, одобрил Жемчужников. Если тайна знают двое, значит это не такая уж и тайна. Но громобой расчищай нам дорогу. Это здесь теснота такая, что мы даже мечи активировать не можем. Дважды нашего бородатого здоровяка просить было не нужно. Мощным ударом ноги он бахнул по двери, и она с грохотом открылась. Послышался чей-то визг, затем я увидел яркую вспышку и нечеловеческий хрип. Проход, наконец, освободился, и я смог посмотреть, что там впереди происходит. Подземелье оказалось с очень низкими потолками, но зато намного шире прохода, по которому вскоре мы все оказались внутри. Прямо напротив лежало обгорелое тело одного из упырей, которого громобой практически испепелил. По полу полз второй упырь, не жалобно скулил. Похоже, именно он был за дверью в тот момент, когда здоровяк решил ее открыть при помощи удара ноги. Легким и плавным движением ткач прекратил его мучение отрубив голову, которая, как мяч неправильной формы, покатилась по каменному полу. Но затем началась настоящая бойня. Иначе это назвать сложно. Из двух коридоров сразу к нам начали ломиться остальные упыри, которых привлекли звуки битвы. Если и можно было придумать условия для сражения хуже, то я даже не знаю, что бы это могло быть. Тесно. Нелучшее освещение. Пронзительный визг этих мерзких тварей отовсюду. Вонище! Как будто это было задумано раньше. Призраки оттеснили нас за свои спины и выстроились перед нами. Сразу несколько заклинаний сработали одновременно. Громобой поставил впереди мощную огненную стену, а пиявка прямо под ней устроил нечто вроде болота. Пытавшиеся пробраться сквозь нее упыри вязли в этой трясине, не могли из нее выбраться, и это было последнее, что с ними происходило перед тем, как они обращались в обгорелые черные головешки. Превратившиеся в упыря педра и Ткач даже не могли поучаствовать в драке громобой с Болотниковым просто не оставляли упырям никакого шанса. С того момента, когда мы с Лёшкой начали ходить по всяким подземельям, впервые мы оставались простыми зрителями. Я поймал себя на мысли, что в какой-то момент я даже хотел продраться сквозь призраков, чтобы самому поучаствовать в драке. Однако чья-то сильная рука в последний момент схватила меня за плечо, заставляя оставаться зрителем. А потом вдруг всё стихло. Больше никто к нам не ломился. Зато в огне лежала груда обгорелых тел, которые до сих пор еще краснели. Обугленные угольки, плоти и костей. «Там больше никого нет», — сказала Катя и пожала плечами. «Только лишь мертвые тела всего семейства Мамонтовых». «Твою мать!» — сплюнул громобой «Я даже не успела разогреться как следует. Вот так всегда». «Только я начинаю веселиться, как уже пора сворачивать лавочку!» «Как тебе, Макс?» — спросил у меня Лёшка. «По-моему, было неплохо». «Угу», — сказал я. «Могли бы и не ехать». «Алексей, ты хочешь сказать, что вы с Максимом тоже участвовали в подобных схватках?» — строго спросил у него Жемчужников и взял его за плечо. «Тё, гнат может, потом как-нибудь? Тут вонища такая, а нам ещё книгу искать». Нарышкин попытался вырваться из захвата барона, но это было явно непросто. У меня после его хватки до сих пор плечо болело. «Я задал вам вопрос, молодой человек». «Вы только батя ничего не говорите, ладно?» «Так я и думал», — прошипел барон и убрал руку с его плеча. «Вот обормоты! Выпарать вас дома, что ли?»